Проблема гармоничного сочетания людей в браках. 1939. Ни один благоразумный человек не может не увидеть великую необходимость в измерении методов заключения брака и некоторых положений в существующих сейчас брачных законах, если только мы желаем увидеть лучшую расу человеческих существ, идущую на смену нашей. Но отвергание настоящих брачных законов и сознательное низвержение идеалов и признание беззакония, которое главенствовало в допотопные времена, могут иметь лишь один результат — дегенерацию. Человечество не обретет силы и знания отходом назад, вглубь веков, лишь очищающее поступательное движение создает эволюцию. Потому образование и воспитание должны быть направлены к нахождению правильного сочетания брачующихся сторон, и единобрачие должно быть установлено вместо существующего беспорядочного полового смешения. Хороший садовник, желая вырастить прекрасный цветок определенного семейства, собирает семена или берет прививку от лучшего образца избранного вида и комбинирует с другим той же семьи. И когда он получит таким образом усовершенствованный вид, он старается не смешивать его семена с более низкими представителями того же семейства. Те же законы приложимы и к человеческой расе. Потому никакие возражения не могут сделать из того, что в обиходе называется половой свободой, нечто другое, нежели свободу для удовлетворения низших желаний. В будущей более усовершенствованной расе истинные браки будут так же обычны, как они редки в настоящее время. Конечно, невозможно настаивать на продолжении брачных уз между людьми антагонистичными, неверными и жестокими друг к другу, ибо это было бы худшим видом тирании. Но необходимо установить тщательный выбор и пользоваться естественными средствами для установления разумного сочетания. Неправильное Или неблагоприятное положение планет, корыстные соображения и ненормальное половое увлечение, достигающее болезненности, ответственны за большинство несчастных и противоестественных браков в настоящее время. Человечество развивается сейчас под иным аспектом универсального закона, нежели тот, который управлял рождением и эволюцией человека в ранние века этого цикла. Закон дифференциации. Разъединение главенствовал в далекие прошлые времена, тогда как теперь действуют преимущественно закон сочетания, и те, которые пытаются противостоять в силу эгоистических желаний, божественному предначертанию, тем самым выключают себя из эволюционного потока.